Состоялось 33 официальных заседания и не меньшее количество неофициальных бесед. Принципиальные разногласия возникали по отдельным положениям и словам документа, даже по запятым и точкам. Примерно полгода прошло, прежде чем мои коллеги научились произносить фразу «Германская демократическая республика». И так по множеству вопросов. За столом переговоров, где встречались четыре посла, были и споры локального характера, и крупные дипломатические сражения. И все же, забегая вперед, следует отметить, что позиции сторон постепенно сближались, давали свои плоды как упорная кропотливая работа, так и общее оздоровление международного климата под воздействием миролюбивой политики КПСС и советского государства. 3 сентября 1971 года послы четырех держав подписали четырехсторонние соглашения по западному Берлину. 3 июня 1972 года оно было скреплено подписями министров иностранных дел СССР, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании и введено в силу. Более подробно О всех перипетиях переговоров по западному Берлину, ставших ареной острой дипломатической борьбы, в ходе которой и было выработано четырехстороннее соглашение, смотри, Абрасимов, западный Берлин, вчера и сегодня, Москва, 1980 год. Что же дало четырехстороннее соглашение? Сегодня, спустя уже более 11 лет после его подписания, с полным основанием можно сказать, что оно, это главное, полностью вписалось в процесс разрядки, стало его неотъемлемым элементом. Большое облегчение почувствовали сами западно-берлинцы. Свободнее вздохнули и народы других государств после того, как на европейском континенте был устранен постоянный источник напряженности. Хотелось бы подчеркнуть, что соглашение четырех держав по западному Берлину до предела, до тончайших нюансов отражает сбалансированные интересы четырех сторон. Поэтому любое нарушение этого баланса, а попытки такого рода, к сожалению, до сих пор имеют место со стороны Запада, ведет к подтачиванию соглашения и даже его подрыву со всеми далеко идущими последствиями. Позиция Советского Союза в этом вопросе абсолютно ясна. Мы не ищем осложнений в западно-берлинских делах. Мы за то, чтобы город жил спокойной жизнью. На наш взгляд, должны быть использованы все возможности, созданные четырехсторонним соглашением, чтобы Западный Берлин окончательно и бесповоротно превратился в конструктивный элемент мира и разрядки. Поэтому мы за строгое, полное, а главное честное соблюдение всех положений, которые записаны в четырехстороннем соглашении, в том числе стержневого его положения о том, что западный Берлин не является составной частью ФРГ и не может и впредь управляться ею. Такой же обоснованной позиции придерживается ГДР и другие страны социалистического содружества. Находясь среди друзей в Германской Демократической Республике и видя свой первейший долг в развитии бескорыстной дружбы и всестороннего тесного сотрудничества с братской ГДР, сотрудники Советского Посольства всеми своими знаниями и опытом стремятся внести достойный вклад в объединение усилий наших партий, народов и стран, направленных на укрепление социалистического содружества и его международных позиций, но упрочение дело мира. Но вернемся к событиям 1964 года, столь памятного для углубления отношений между нашими двумя странами. Через 4 месяца после подписания договора между СССР и ГДР на празднование 15-й годовщины образования республики В Берлин прибыла советская партийно-правительственная делегация во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Еще до своего приезда в ГДР Леонид Ильич знал о героическом подвиге в годы Великой Отечественной войны фрица Шменкеля,